Глава семнадцатая В себя приходить было тяжко. Даша простонала, схватилась за голову и попросила нафагоня водички дай!» Рядом что-то брякнуло, булькнуло и металлический край кружки прижался к губам. Вода была какая-то странная, безвкусная, но ведьме было все равно. Во рту была пустыня Сахара и горло царапало, словно она глотала песок или дым. Память вернулась скачком, и Дарья открыла глаза. Она лежала в странном углублении, похожем на саркофаг. Каменные бортики не давали скатиться с холодного и твердого ложа. Над ней склонялся странный, тощий тип, держа в руках помятую алюминиевую кружку. «Боги светлые, такое старье еще где-то осталось?» – удивленно выдохнула ведьма, вместо того, чтобы спросить, где она и что тут делают все остальные. Незнакомца ее реакция повеселила. «Признаю, пани, вы умеете удивить! Ни паники, ни слез!» Даша пожала плечами и закашлялась. «Дайте еще воды!» – попросила она, чувствуя, что горло все еще дерет. Мужчина дал попить и не спешил отходить в сторону. Девушка покрутила головой и поняла, что саркофаг приподнят так, что ей видно все остальные гробы, составленные в круг. 12 по кругу, один, пока пустой, в центре». Ребенок лет восьми, мама, тигр, обмотанный веревками, еще двое малышей, Илья, а дальше пробирки с кровью и зубы россыпью. Вот от этого зрелища ведьму затошнило. Однако паниковать она не стала. Спросила, как на чаепитии. «Чем это вы нас?» «О, у пани ведьмы профессиональный интерес!» Глянул на нее одобрительно маг. «Пепел мертвых! Милое такое заклинание!» Из арсенала некромантов. Понятно. Даша тяжело вздохнула. Некроманты считались в Княжинске почти мифом. Где-то там, далеко, кто-то, может, и проводил ритуалы на старых кладбищах. Их же тихий погост надежно защищала часовня, которую удачно маскировали кусты даже в советское время. И службы там велись постоянно. Даже когда священники ушли на войну, женщины ежедневно читали псалтырь, поминая ушедших. Поэтому поднять в княженский похороненный труп было проблематично. А вот превратить тело в прах, а потом на основе этого праха создать опасное заклинание, лишающее сознание даже сильных ведьм и крупного оборотня, легко. Тут завозился Илья, и собеседник Дарьи отвлекся. Ведьма немедля попробовала свои путы на прочность. Ах ты ж! Вымоченная в зелье, сваренном на том же прахе шелковая веревка. Не порвать, не перегрызть да и перерезать можно лишь ритуальным кинжалом. Судя по всему, на узлах тоже наговоры висят, кто-то основательно подготовился. Между тем, Илья тоже попытался разорвать веревку и сразу зашипел, словно обжегся. «Та-та-та-та-та, не надо резких движений, милый мальчик», – с легким акцентом сказал Мак. Он явно веселился, а Дарья поняла, что веревка для высшего вампира пропитана чем-то другим. Серебро на них не действует, разве что легкую почесуху вызвать может. Но есть ведь зелье. Почему же мама никак не приходит в себя? И тигр. Наглый кот развалился на холодном камне и храпит, только что слюну изо рта не пускает. Ведьма покрутила головой, пытаясь сообразить, где они находятся. Ну да, низкий кирпичный свод, запах сырости и подвальный холодок. Те самые катакомбы. На стенах и потолке черной и белой краской выписаны знаки. Кое-где добавлен красный, но совсем чуть-чуть. Логично. Их похитил некромант, а цвета смерти у всех народов черный и белый. Красный – цвет крови и жизни. Но какая удивительно дикая смесь символов. Тут тебе и скандинавские руны, и шумерские клинышки, и точки, и египетский глаз гора. Неужели сработает? Что сработает, пани? Маг вернулся к Дарье, напоив странной безвкусной водой Илью. «Все это...» Даша повела плечом, потому что руки были крепко связаны. «Это ж просто солянка какая-то! И как Манос, Лагус и Тюр связаны с глазом Гора, змеей Исиды и цветком Азириса? Да еще что-то африканское в том углу!» «О, панна образована!» Так же насмешливо сказал маг и посмотрел на стены так, словно любовался творением своих рук. «Это все лишь рама, призванная удержать поток силы, не дать ему расплескаться в разные стороны». «Вы собираетесь открыть портал в другой мир?» – выпалила ведьма, не сдержавшись. «Что? Панна умеет веселиться!» Мак даже руками всплеснул, выдавая свои эмоции. «Нет-нет, такую прорву силы в портал! Да этот город разорвет на части! Тогда что же вы хотите сделать?» моргнула зелеными глазами девушка, впадая в искреннее недоумение. «Сделать себя бессмертным и всемогущим, конечно!» заявил этот странный тип абсолютно серьезным тоном. Дарья не поверила. «Но как в этом может помочь эта вот абракадабра?» дернула она подбородком, остро сожалея, что руки начали неметь от жестких пут. Кстати, пояса с зельями на ней не было, и вообще одежды не осталось, только какая-то грубая рубаха до пят. Похожие балахоны использовали в летних ритуалах плодородия, сохраняя скромность участниц. Домотканное крапивное или конопляное полотно служило отличным проводником энергии. Хм, а ведь вампир тоже в рубашке. И мама. Только тигр в своей шкуре. Тепло ему, наверное. Слегка позавидовала ведьма. «Это ерунда!» – отмахнулся маг. «Неплохое занятие для клевретов и пугалка для тех, кто слабо знаком с рунной магией!» Главное – ритуал. Круг, собранный из двенадцати представителей магического мира. Длинный палец с острым ногтем начал тыкать в тех, кто лежал в гробах. Холодный – пьющий кровь. Высший, сильнейший. Русалки – их стихия вода. А близняшки – это двойная сила. Болотница – вода затхлая, темная, несущая смерть. Моряна – утопленница, просоленная морем. Птенец. «Последний представитель своего рода!» Маг ткнул пальцем худенького чернявого мальчишку. «Цыганенок, похоже», – отстраненно подумала ведьма. «Где только отыскал оборотня птицу. Они сейчас большая редкость. Крылатым трудно выживать в современном мире». Сильфида, тощая светловолосая девчонка, сглотнула, закрыла глаза и забилась в путах. Она, кажется, не понимала по-русски. «Еле поймал. Почти год в Альпах караулил». «А вот и горная дева, связанная с землей и скалами!» «Дворф!» Палец уперся в темные клочья бороды и пробирку с кровью. «Оборотень! Связь с лесом! Воздушница!» Когда палец также бесцеремонно ткнул в Ироиду грозовую, Дашу передернула. «Ну почему мама все еще не пришла в себя? Так сильно надышалась дымом?» «Ну и, наконец, запирающая!» «Ведьма! Именно ты запрешь поток во мне!» «Отдашь силу и дар последний!» В голове у наконец щелкнуло. «А, так вы просто адаптировали ритуал передачи силы, как у ведьм?» «Почти!» Тощий маг приосанился. «Я понял, что силу можно передать не только добровольно!» Тут он неприятно хмыкнул, поглядывая на пузырьки и зубы. «И нашел способ получить максимальную мощь!» «Все силы стихии!» «Огонь!» Озадачилась Дарья, жалея, что не может потереть лоб. Голова сильно болела, а голос чокнутого некроманта ввинчивался в мозг, как шуруп. «Огонь выжжет все!» – снисходительно ответил маг. «Панна-ведьма разве не знает, как очищают старые кладбища?» Даша нахмурилась. Ну да, упоминалось что-то среди архаичных способов защиты. Круговой костер? Она и запомнила это потому, что в числе первых клиентов был мужик, по незнанию построивший дом рядом с кладбищем. Тогда, правда, без огня обошлись, заговоренной кирпичной оградой. Получается, этого спятившего можно остановить огнем? Но ведь он поджег их дом. Или не он? Огненных магов тут нет. А ведьмы? В общем, огонек по щелчку пальцев доступен не каждой. Дарьи его точно нет. И мама. Она же грозовая, а не огненная. Грустные мысли заставили губы сжаться. Но сдаваться ведьма не собиралась. «Но зачем надо было поступать так?» Она кивнула на ближайший пузырек с кровью. «Никто не понимает, что могущество требует жертв!» Равнодушно пожал плечами некромант. Он, кажется, устал от разговоров и принялся готовить свой саркофаг. Насыпал слой земли из трех разных мешочков. Если Даша правильно увидела, там была рыхлая лесная почва, мелкие камни и песок. Потом плеснул воды из трех фиалов. Пахнуло тиной арфинной жижей и йодом. Потом направил на эту кашу три разных трубочки. Дыхнул чистым горным воздухом, потом запахом грозы и леса. Туда же полетело черное перо, клок полосатой шерсти тигра и пучок темных волос. Полюбовавшись неопетитной смесью, некромант отточенным движением поранил Илью и, собрав лезвием ножа немного крови, стряхнул на землю. А вот Дашину кровь нацедил через иглу в пробирку. Вот так запирающая, ты будешь последней. После чего улегся в саркофаг, поставил кровь себе на грудь, прикрыл глаза и громко объявил. Начинаем!